Сонет 133 «Будь проклята, душа, что истерзала меня и друга прихотью измен. Терзать меня тебе казалось мало, мой лучший друг захвачен в тот же плен. Жестокая, меня недобрым глазом, ты навсегда лишила трех сердец. Теряя волю, я утратил разом тебя, себя, И друга, наконец. Но, друга, ты избавь от рабской доли И прикажи, чтоб я его стерек. Я буду стражем, находясь в неволе, И сердце за него отдам в залог. Мольба напрасна. Ты моя темница, И все мое со мной должно томиться. Сонет 134-й итак он твой теперь судьба моя окажется заложенным имением чтоб только он мое второе я по прежнему служил мне утешением но он не хочет и не хочешь ты ты не отдашь его корысти ради а он из бесконечной доброты готов остаться у тебя в закладе он поручитель мой твой должник Ты властью красоты своей жестокой преследуешь его как ростовщик, и мне грозишь судьбою одинокой. Свою свободу отдал он в залог, но мне свободу возвратить не мог. Сонет сто тридцать пятый. Сонеты сто тридцать пятый и сто тридцать шестой построенный на игре слов. Сокращенное имя поэта Уилл от Уильям Вильям пишется и звучит так же, как слово, означающее волю или желание. Недаром имя данное мне значит желание. Желанием томим, молю тебя, возьми меня в придачу ко всем другим желаниям твоим. Уже ли ты, чья воля так безбрежна, Не можешь для моей найти приют. И если есть желанием отклик нежный, Ужель мои ответы не найдут? Как в полноводном вольном океане Приют находят странники дожди Среди своих бесчисленных желаний И моему пристанище найди. Недобрым нет, не причиняй мне боли. Желания все в твоей сольются воле. Сонет 136. Твоя душа противится свиданием, но ты скажи ей, как меня зовут. Меня прозвали волей или желанием, а волей есть в любой душе приют. Она твоей души наполнит недра, собой одной и множествами воль. А в тех делах, где счет ведется щедро, число один не более чем ноль. Пусть я ничто во множестве несметным, но для тебя останусь я одним. Для всех других я буду незаметным, но пусть тобою буду я ценим. Ты полюби сперва мое прозвание, тогда меня полюбишь. Я желание. Сонет 137. Любовь слепа и нас лишает глаз. Не вижу я того, что вижу ясно. Я видел красоту, но каждый раз понять не мог, что дурно, что прекрасно. И если взгляды сердца завели и якорь бросили в такие воды, где многие проходят корабли, зачем ему ты не даешь свободы? Как сердцу моему проезжий двор казаться мог усадьбой счастливой? Но все, что видел, отрицал мой взор — подкрашивая правдой облик лживый. Правдивый свет мне заменила тьма, и ложь меня объяла, как чума. Сонет 138 Когда клянешься мне, что вся ты сплошь служить достойно образцом, я верю, хоть и вижу, как ты лжешь, вообразив меня слепым юнцом. Польщенный тем, что я еще могу казаться юным правде вопреки, я сам себе в своем тщеславии лгу, и оба мы от правды далеки. Не скажешь ты, что солгала мне вновь, и мне признать свой возраст смысла нет. Доверием мнимым держится любовь, а старость полюбив стыдится лет. Я лгу тебе, ты лжешь невольно мне, и кажется, довольным и вполне. Сонет 139 Оправдывать меня не принуждай, Твою несправедливость и обман. Уж лучше силу силой побеждай, Но хитростью не наноси мне ран. Люби другого, но в минуты встреч Ты от меня ресниц не отводи. Зачем хитрить? Твой взгляд — разящий меч, И нет брони на любящей груди. Сама ты знаешь силу глаз твоих, И, может, статься взора отводя, Ты убивать готовишься других, Меня из милосердия щадя. О, не щади! Пускай прямой твой взгляд Убьет меня. Я смерти буду рад. Сонет сто сороковой. «Будь так умна, как зла» Не размыкай зажатых уст моей душевной боли. Не то страдания, хлынув через край, заговорят внезапно по неволе. Хоть ты меня не любишь, обмани меня поддельной, мнимою любовью. Кто доживает считанные дни, ждет от врачей надежды на здоровье. Презрением ты с ума меня сведешь и вынудишь молчание нарушить, А злоречивый свет любую ложь, любой безумный бред готов подслушать, Чтобы сбежать позорного клейма, кривя душой хоть с виду, будь прямо. Сонет 141 Мои глаза в тебя не влюблены, они твои пороки видят ясно,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 В своем несчастье одному я рад, Что ты мой грех, и ты мой вечный ад. Сонет 142 Любовь мой грех, и гнев твой справедлив, Ты не прощаешь моего порока, Но наши преступления сравнив, Моей любви не бросишь ты упрек, Или поймешь, что не твои уста изобличать меня имеют право, а давно их красота измены, ложью, клятвую лукавой, грешнее ли моя любовь твоей? Пусть я люблю тебя, а ты другого, но ты меня в несчастье пожалей, чтоб свет тебя не осудил сурово. А если жалость спит в твоей груди, то и сама ты жалости не жди. Сонат 143 Нередко для того, чтобы поймать шальную курицу или петуха, ребенка на землю опускает мать к его мольбам и жалобам глуха, и тщетно гонится за беглецом, который шею вытянув вперед, и трепеща перед ее лицом передохнуть хозяйке не дает. Так ты меня оставила, мой друг, гонясь за тем, что убегает прочь. Я, как дитя, ищу тебя вокруг, Зову тебя, терзаясь день и ночь. Скорей мечту крылатую лови И возвратись к покинутой любви. Сонет 144. На радость и печаль По воле рока два друга Две любви владеют мной мужчина светлокудрый светлоокой и женщина в чьих взорах мрак ночной чтобы меня не звергнуть в ад кромешный стремится демон ангела прельстить увлечь его своей красою грешной и в дьявола соблазном превратить не знаю я следя за их борьбою кто победит но доброго не жду мои друзья Друзья между собою, и я боюсь, что ангел мой в аду. Но там ли он? Об этом знать я буду, когда извергнут будет он оттуда. Сонет 145. «Я ненавижу». Вот слова, что с милых уст ее на днях сорвались в гневе. Но едва она приметила мой страх, как придержала язычок, который мне до этих пор шептал то ласку, то упрек, а не жестокий приговор. Я ненавижу, присмерев, уста промолвили, а взгляд уже сменил на милость гнев, и ночь с небес умчалась в ад. Я ненавижу, но тот час, она добавила, не вас. Сонет 146. Моя душа, ядро земли греховной, Мятежным силам отдаваясь в плен, Ты изнываешь от нужды духовной И тратишься на роспись внешних стен. Недолгий гость, зачем такие средства Расходуешь на свой наемный дом, Чтобы слепым червям отдать в наследство Имущество, добытое трудом? Расти душа и насыщайся в волю. Копи свой клад за счет бегущих дней и, лучшую приобретая долю, живи богаче, внешне победней. Над смертью властвуй в жизни быстротечной, и смерть умрет, а ты пребудешь вечно. Сонет 147 седьмой.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 Душа ни в чем покоя не находит, Покинутый разумом моим, И чувства, и слова по воле бродит, И долго мне, лишенному ума, казался раем ад, а светом тьма. Сонет сто сорок О, как любовь мой, изменила глаз!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 Подчас и солнце слепнет до тех пор, пока все небо не омоет грозы. Любовь хитра, нужны ей слез ручьи, Чтоб утаить от глаз грехи свои. Сонет 149 Ты говоришь, что нет любви во мне, Но разве я, ведя войну с тобою, не на твоей воюю стороне?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 Ты любишь зрячих, я слеп давно. Сонет 150 Откуда столько силы ты берешь, Чтоб властвовать в бессилье надо мной? Я собственным глазам внушаю ложь, Клянусь им, что не светил свет дневной. Так бесконечно обаяние зла, уверенность и власть греховных сил, Что я, прощая черные дела, твой грех, как добродетель, полюбил. Все, что вражду питало бы в другом, питает нежность у меня в груди. Люблю я то, что все клянут кругом, но ты меня со всеми не суди. Особенной любви достоин тот, кто недостойный душу отдает. Сонет 151 Не знает юность совести упреков, Как и любовь, хоть совесть дочь любви. И ты не обличай моих пороков Или себя к ответу призови. Тобою предан я себя всецело, Страстям простым и грубым предаю. Мой дух лукаво соблазняет тело И плоть победу празднует свою. При имени Твоем она стремится на цель своих желаний указать, встает как раб перед своей царицей, чтобы упасть у ног ее опять. Кто знал в любви падения и подъемы, тому глубины совести знакомы. Сонет 152. Я знаю, что грешна моя любовь. Но ты в двойном предательстве виновна, забыв обет супружеский и вновь нарушив клятву верности любовной. Но есть ли у меня на то права, чтобы упрекать тебя в двойной измене? Признаться сам я совершил не два, а целых двадцать клятва преступлений. Я клялся в доброте твоей не раз, в твоей любви и верности глубокой. Я слеплял зрачки пристрастных глаз, дабы не видеть твоего порока. Я клялся ты правдива и чиста, и черной ложью осквернил уста. Сонет сто пятьдесят третий. Бог Купидон дремал в тиши лесной, а нимфа юная у Купидона взяла горящий факел с малиной и опустила в ручеек студеный. Огонь погас, а в ручейке вода нагрелась, забурлила, закипела, и вот больные сходятся туда лечить купанием немощное тело. А между тем любви лукавый Бог Добыл огонь из глаз моей подруги, И сердце мне для опыта поджег. О, как с тех пор томят меня недуги! Но исцелить их может не ручей, А тот же яд, огонь ее очей. Сонет сто пятьдесят четвертый Божок любви под деревом прилег,